Глава 9. Тени Оскита Планета Оскит висела в разломе реальности, словно черный кристалл, вросшив ткань пространства. Ни одна звезда не освещала ее напрямую. Свет проникал лишь сквозь трещины в мироздании, преломляясь в багровых и фиолетовых сполохах. Точно кровь, разлитая по ночному небу. Атмосфера густела от тяжелого вязкого тумана, пропитанного древней магией. Вдохнешь — и почувствуешь вкус металла и пепла. Вдохнешь глубже — и тени начнут шептать имена забытых жертв, эхом отдаваясь в разуме. Поверхность Оскета не знала зелени. Вместо лесов возвышались острые шпили обсидиановых гор, изрезанные рунами, которые светились тусклым зеленым светом. Импульсы магии пульсировали в камне, с легким искажением в эфире вокруг. Реки текли черной мысленистой жидкостью, конденсированной тьмой, питаемой ритуалами многих поколений. Города Кыштынов прятались под землей, лабиринты коридоров вырезаны в базальте, залы с потолками, усыпанными кристаллами, поглощающими любой посторонний свет. Магия здесь давала тепло, силу и вечную полутьму, в которой Кыштыны чувствовали себя дома. Ауры сгущались естественно, без усилий. Магия Кыштына впиталась тенью, болью, кровью и памятью о смерти. Каждый ритуал требовал жертвы, не обязательно жизни, но всегда частицы души. Энергия вливалась в плетение с отдачей в каналах, оставляя след искажения в ауре жертвователя. Чем сильнее жертва, тем мощнее заклинание. Потоки тьмы сгущались плотнее с вязким сдвигом в эфире. Кыштыны научились плести тьму в нити, превращать страх в оружие, а ненависть в щит. Магия проникала тихо, разъедала изнутри, подчиняла разумы, прежде чем жертва успевала понять, что происходит. С легким замедлением восприятия и рассеиванием воли. В центре главного континента, в недрах горы, именуемой «Кровавый зуб», располагалась цитадель теней. Сердце Оскита и резиденция наместника Шадона. Цитадель вырастала из скалы, словно живое существо. Стены пульсировали слабым зеленым свечением от внутренних потоков. А в глубине, в зале теней, стоял круг. Древний алтарь из черного камня испещрённые рунами, которые никогда не повторялись, с лёгким искажением в эфире вокруг, питаясь накопленной энергией. Шадон правил оскитом уже четыре тысячи лет. Высокий, худой, с кожей цвета пепла и глазами, горящими тусклым изумрудным огнём, он носил мантию из теневой ткани. Она шевелилась сама по себе — реагируя на сдвиги в эфире. Лицо скрывал капюшон, но те, кто осмеливался заглянуть под него, видели череп, обтянутый тонкой кожей, с легким свечением рун под поверхностью. Шадон не просто служил принцессе Шер. Он поклонялся ей, как богине возрождения Кыштынов, с преданностью, что сгущало его ауру и усиливало потоки в ритуалах. В его жилах текла кровь древнейших магов, и он помнил времена, когда Кыштыны еще правили открыто, до великого поражения от гордого Аэтриона. Воспоминания оставляли горечь восприятия с легким искажением в каналах от старой ненависти. В этот день Шадон стоял в центре круга теней, окруженной двенадцатью высшими магами элитой Оскита. Каждый из них прошел ритуал разрыва души. Часть своей сущности они отдали в круг навечно, взамен получив способность оперировать тьмой на уровне недоступным обычным кыштыном. Ауры сгустились от жертвы, каналы расширились с постоянным сдвигом в структуре от потери части себя. Первой среди них стояла Лерасса, женщина с волосами цвета вороного крыла и шрамом, пересекающим лицо от виска до подбородка. Когда-то она была самой красивой среди кыштынских жриц, пока не принесла свою красоту в жертву ради силы. Шрам пульсировал от магии, ауры вокруг нее искажались от остаточной энергии ритуала. Она отвечала за криптограммы, сложные магические узоры, которые могли перенаправлять целые потоки тьмы через пространство с точностью, что оставляло следы искажения в эфире. Рядом с ней замерк суверон, гигант даже по меркам Кыштынов, с руками, покрытыми рунами, выжженными в коже. Он специализировался на боевой магии. Его заклинания рвали тела на части, не оставляя крови, только тень, которая потом служила Шадону, с отдачей в каналах и сдвигом в цели Третьим в круге стоял юный Толерик, всего триста лет, но уже отмеченный даром предвидения. Его глаза полностью черные, без белков. Он видел нити вероятностей, притущиеся вокруг оскита. Восприятие мерцала от видений в эфире. Именно он первым почувствовал приближение сигнала от Лузвула. Нить магии дрогнула в разломе, вызывая сдвиг в его ауре. Шадон поднял руку и зал погрузился в абсолютную тишину только пульсация круга нарушала мрак, медленное, как биение сердца древнего чудовища. — Верные теням! — голос Шадона разнесся под сводами, холодный и властный, эхом отразившись в каналах магов. — Час настал! Принцесса Шер зовет! Мы ждали этого тысячелетиями! Лера сосклонила голову. Аура сгустилась от преданности. «Круг готов, владыка. Скриптограммы выстроены, энергия накоплена, потоки тьмы бурлят в узорах с искажением в структуре от накопленной силы». Ксаверон сжал кулаки, а руны на коже вспыхнули ярче. «Мы раздавим их, как не раз в прошлом», — подумал он оптимистично, — Хотя финальную битву в прошлом проиграли именно Кыштыны. Воспоминание оставило горечь, но ярость перекрыла ее. Талерик шагнул вперед. Его голос дрожал от возбуждения, восприятие мерцало от видений. — Но я вижу волну! Она идет! Сигнал уже здесь! Нити вероятности сгустились в эфире! В этот миг воздух в зале задрожал. Сигнал Лузвула врезался в круг, точно копье из чистой тьмы. Импульс ударился с отдачей в аурах. Шадон закрыл глаза, принимая приказ принцессы. Каждое слово Цен Минея отмечалось в его разуме. — Сорочно! Всю мощь! Беспощады! — с нажимом ярости услышали они. Улыбка медленно расползлась под капюшоном. Губы дрогнули от прилива предвкушения. — Сейчас! — прошептал он, голос эхом отразился в зале. Двенадцать магов одновременно вонзили руки в круг. Ауры сгустились, потоки тьмы хлынули в алтарь со сдвигом в эфире. Черный камень вспыхнул, руны загорелись ярким зеленым пламенем. Энергия, накопленная веками ритуалов, жертвами и ненавистью, хлынула вверх мощным неукротимым потоком темной магии. Нити тьмы устремились сквозь потолок цитадели, пробивая разлом реальности прямо к рованию, с искажением в пространстве и гулом в эфире на пути. Шадон открыл глаза и в их полыхнул триумф. Восприятие прояснилось от прилива силы. — Пусть светлые дрожат! — произнес он тихо. Голос разнесся в зале с холодной венностью. — Тени возвращаются! Маги создавали одну волну за другой и направляли прямо на планету Равана. В круге теней потоки тьмы сгущались постепенно, ровно на алтаре мерцали зеленым, энергия разрушения хлынула в космос, оставляя следы сдвига в разломе. Магическая разрушительная энергия неслась быстро, покрывая расстояние невиданными темпами. Нити тьмы тянулись густо, пронизывая пространство, сгущая ауры на пути и вызывая замедление в локальных каналах. Но результата маги не знали. Отдача от волн возвращалась слабой, без эха успеха. Потоки в круге слегка рассеивались после каждого импульса. Сил хватило на третью контрольную волну. Энергия хлынула последней, сгущенной плотнее, но с ощутимой отдачей в аурах магов, оставляя след усталости в их каналах. Как только она ушла, нить тьмы исчезла в разломе с легким сдвигом в структуре. Наместник позволил магам сделать передышку. Ауры слегка прояснились, разумы стабилизировались, дыхание выровнялось после напряжения ритуала. Он ждал сигнала от принцессы Шер. Она древнее его и намного мудрее. То, что она приказывала, подлежало немедленному исполнению. Преданность сгущала его ауру, разум фокусировался на нити связи с легким ожиданием в восприятии И дождался. Магический эфир сдрогнул, и он почувствовал на связи саму принцессу Шер. Сразу пришло понимание, что-то пошло не так, и не ошибся. Сигнал нес горечь, ауры на Оските слегка сгустились от тревоги. Оказалось, что пришельцы намного сильнее, чем представлялись, и смогли нанести поражение королеви Ценминеи. Но только не принцессы Шер. Ее аура в сигнале пульсировала злостью и решимостью, вызывая отклик в каналах Шадона. Приказ телепортироваться прямо в пасть тигру не вызвал страха и паники. Наоборот, воодушевил. Наконец-то настоящее дело! Наконец-то настоящее бой с настоящим противником! Ауры магов и воинов сгустились от прилива адреналина. Разумы прояснились от ожидания. «Жрецы и маги, оставитесь в круге и творите заклятие!» Помогайте тем, кто пойдет со мной прямо сейчас. Потоки в алтаре усилились, руны мерцали ярче. «Наместник!» — начал было говорить прорицатель Таририк. Шадон поднял руку, останавливая его. «Не стоит говорить, что нам уготовано. Мы примем все, что предстоит вместе с принцессой Шер». Возьмите больше воинов-каштынов с оружием настоящим, не магическим. Вам предстоит битва. Все же предупредил толерик Наместник кивнул, оценив предупреждение толерика соглашаясь. — С собой я забираю тысячу воинов и боевого мага к Ксаверона. — Мы готовы телепортироваться и вступить в бой, наместник! — ответили они хором ментально. Маги Круга начали заклятие телепортации. Руки вонзились в алтарь глубже, руны вспыхнули ярче, потоки тьмы хлынули в центр. Ксаверон параллельно проводил ритуал для бойцов, которые идут с ними. Он воздел руки к черным небесам, руны на коже загорелись, ауры воинов сгустились. Каналы усилились от его магии. Маги вновь бросили руки в круг, а Ксаверон воздел к черным небесам, и продолжился двойной ритуал. Потоки слились, тьма хлынула вверх с легким сдвигом в структуре и отдачей в аурах. Фигуры Ксаверона и Наместника вдруг в мгновение ока исчезли. Ауры дрогнули, эфир на миг заколебался. И они появились в коридоре дворца прямо напротив комнаты, куда заперли шер. Следом стали появляться бойцы, один за другим с легким гулом в воздухе, занимая оборону. Правда, некоторые из них попадали прямо в команду айтрионцев и беспощадно убивали их. Клинки вспыхивали, магия хлестала ауры жертв рассеивались с отдачей. Тела падали... Эфир в коридоре дрожал от всплесков энергии. — Мы здесь, принцесса Шер! — прошипел наместник, выпустив струю зеленого пара изо рта.